Глава 30. Назарева первого, занявшегося 2 сентября пожара, с разных дорог, с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска. Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. Первого сентября они выехали так поздно, дорога Так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, Все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера, ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо. В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая стонать и стоны эти, Страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого. Один из людей в темноте ночи из-за высокого кузова, стоявшую у подъезда кареты, Заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели малые мытищи, зажженные мамоновскими казаками. — А ведь это, братцы, другой пожар, — сказал денщик. Все обратили внимание на зарево. — Да ведь, сказывали, малые мытищи мамоновские казаки зажгли. — Они... Нет, это не мытищи, это дали... глянь точно, в Москве». Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку. «Это левей. Как же мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне». Несколько людей присоединились к первым. «Вишь, полыхает», — сказал один. «Это, господа, в Москве пожар». Либо в Сущевской, либо в Рогожской. Никто не ответил на это замечание, и довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара. Старик Графский Камердинер, как его называли, Данила Терентьевич подошел к толпе и крикнул Мишку. — Ты чего не видал, шалава? — Граф спросит, а никого нет. Иди, платье собери. — Да я только за водой бежал, — сказал Мишка. — А вы как думаете, Данила Терентьевич, ведь это будто в Москве зарево, — сказал один из лакеев. Данила Терентьевич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше. — Помилуй бог, ветер да сушь, — опять сказал голос. Глянька, как пошло, о, Господи, аж галки видно. Господь, помилуй нас грешных. Потушить небось. Кому тушить-то? Послышался голос Данила Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. Москва и есть, братцы, сказал он. Она, матушка, белокам. Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.